Монтцеллер. Через несколько минут раздался новый стук в дверь. Господи, помилуй, ещё один. Тревога моментально вернулась. Макса загородили, Роза тяжко затопала вверх по лестнице, но когда открыла дверь, там были не фашисты. Нам стоял никто виной, как Руди Штайнер, желтоволосый и благонамеренный. Зашёл проведать, как там Лизель. Услышав голос Руди, Лизель двинулась вверх по лестнице. С этим я замаразделюсь. Её парень пояснил папа банком с краской и выпустил очередной клуб дыма. Он не мой парень, возразила Лизель, но без досады. Злиться после такого близкого попадания Было невозможно. Я иду лишь потому, что мама сейчас заорёт. Лезель. Девочка была на пятой ступеньке. Ну, видел? У дверей Рудип переминался с ноги на ногу. Пришёл узнать, он осёкся. Что это за запах? Он потянул носом. Ты что там курила? Ай, я сидела с папой. А у вас есть куриво? А то, может, продали бы? Но у Лизель было не то настроение. Она сказала тихо, чтобы не слышала мама: "Я не краду у своего папы". "Но крадёшь в других местах. Ты не мог бы ещё погромче?" Руди пустил шмуцеля. "Смотри, что воровство делает с людьми. Ты же от каждой тени шарахаешься. А ты будто ни разу ничего не украл". "Ну да, но от тебя-то воровством так и несёт?" Руди не на шутку вдохновился. "Может, по правде Это никакой не куриво. Он наклонился к ней и улыбнулся. Это запах преступницы. Тебе надо вымыться. Он обернулся и закричал Томи Мюллеру: "Эй, Томи, иди скорее, понюхай, что за вонь?" "Что ты сказал?" "Томи не подведёт. Я не слышу." Руди махнул головой в сторону Лизель. "Бесполезно." Она стала затворять дверь. И исчезли свинух. Только тебя мне сейчас не хватало. Весьма довольный собой, Рудис спустился на улицу. У калитки он вспомнил, что хотел выяснить всё это время. На несколько шагов он вернулся. Всё в порядке? Колено я имею в виду. Июнь, Германия. Всё на пороге распада. Лиза этого не знала. У неё не нашли евреев в подвале. У неё не забрали приёмных родителей, и сама она внесла большой вклад в обе эти удачи. Всё нормально, ответила она Руди, не имея в виду никаких футбольных садин. У неё всё было в порядке.